все судьба трехкратных чемпионов мира больше не вызывала сомнений с двумя победами они вышли в четвертьфинал то наш поединок должен был решить кто мы или шотландцы покинем испанию чтобы в спокойной обстановке разобраться что к чему и почему естественно что ни константин Иванович Бесков, ни Джок стин и в мыслях по-видимому не допускали такого исхода тем не менее кто-то должен был уступить Такая кубковая ситуация, когда уже невозможно поправить дела в будущем, создает особую обстановку как внутри команды, так и вокруг нее. Отголоски, как ни пытались тренеры отгородить нас от внешнего мира этих бурлящих страстей, долетали на нашу загородную дачу, что в 70 километрах от Малаги. И как ни старались нас развеселить наши верные друзья, артисты из Москвы, сознание ответственности, ложившейся на плечи каждого из нас, не покидало ни на минуту. Кажется, не лучшим образом чувствовали себя и тренеры. По крайней мере, все чаще хватался за сердце и надолго замолкал. На дар Ахалкацы. Мрачнее обычного выглядел Лобановский. И лишь Бесков, в своем неизменно тщательно отглаженном костюме и свежей сорочки являл пример оптимизма и надежности. Но нет, нет, да проскользнёт в его словах что-то заставлявшее задуматься. И так ли уж спокойный и уверен главный тренер? Хотя это было доподлинно известно еще задолго до начала первенства, в случае неудачи ответственность в равной степени падает на всех троих. И санкции, столь привычные в нашем футболе, коснуться наставников в одинаковой степени сурово, однако главный на то и есть, и главный Чтобы быть ответственным за всех. За исключением разве молодых, недавно появившихся в сборной, остальные игроки тоже знали, что проигрыш обернется не одной лишь критикой. Но не это волновало нас, много лет отдавших футболу, непечальная перспектива выглядеть эдакими несчастливцами или хуже того, неумельцами, заставляла днем и ночью возвращаться в мыслях к предстоящей игре. Мы хотели победы. Три дня, отделявших нас от матча с Шотландией, показались такими длинными, такими тягучими, что, честное слово, мы готовы были подгонять время, хотя дни эти и ночи были крайне необходимы, чтобы набраться сил и дать отдых нервам. Мы хотели играть, мы хотели как можно быстрее выйти на поле. Досаев, Бессонов, Валь, Шенгеле, Золоквилидзе, да все, кто составлял сборную, и в тиши и уюте готовился к матчу с шотландцами. Иное дело, что кое-кто ощущал непроходящую усталость, она ни исчезала, не растворялась, как обычно через сутки, когда ты в прекрасной форме, и готов по-настоящему. Два матча в жаре в предельном нервном напряжении, забрали, пожалуй, больше сил, чем можно было предположить. И это стало реальностью, пусть и не слишком приятной, и я думаю, в какой-то степени неожиданной даже для наших наставников. Правда, сборную СССР устраивала ничья, ибо соотношение забитых и пропущенных голов сложилось в нашу пользу. Шотландцам же нужна была победа, лишь она позволяла им выйти в четвертьфинал. Только не специалист увидел бы в такой расстановке преимущества советской сборной. В действительности же нет хуже выбора. Заранее настроиться на ничейный результат и ради него располагать командные порядки, значило и у игроков создать иллюзию облегченности задачи, а подобные иллюзии жестоко наказываются на поле. Нередко более слабые команды побеждают сильных, когда те уверовали, что им достаточно ничьей. Иные могут подумать, что эти три дня прошли у нас в обсуждениях, планах, прожектах, как и что нужно сделать, чтобы добиться цели. Ничего подобного не стану утверждать, как и чем занимались тренеры. Им, как я понимаю, необходима была творческая работа мысли, тщательное взвешивание различных вариантов, подбор игроков для каждого варианта и так далее. Но мы, футболисты, старались избегать разговоров на скользкую тему не потому, что подобная болтовня расслабляет, заранее нагнетает нервозность, лишает сна и аппетита